Сказка четвертая. «Мальчик в лодке». Три дня назад робок отплыл с острова Фуэр-Тавентура и теперь направлялся на запад. В Бескайском заливе его потрепало. Пришлось пристать на Канарах, чтобы устранить мелкие поломки, прежде чем идти на Багамы с полным трюмом припасов для колонистов Вест-Индии. Дэви Лонгман занял свое любимое место, забрался наверх в Воронье гнездо, и обозревал дальний горизонт. Капитан приказал ему исправно следить, не появятся ли другие корабли, ведь всем было известно, что эти воды кишат пиратами. Зоркость Дэви превосходил многих, так что эту работу ему поручали часто. Он оглядывал весь океан и подносил глазу подзорную трубу, только если замечал что-нибудь заслуживающее внимания. Так случилось и сейчас. Когда в паре миль впереди острый глаз Дэви выхватил среди волн какие-то очертания, Он не стал бить тревогу, потому что даже с такого расстояния было ясно, что это не пиратские корабль В подзорную трубу Дэви увидел что это маленькая лодка, одиноко дрейфующая в открытом океане. Быстро окинул взглядом горизонт в поисках суши или корабля, или хотя бы обломков, которые могли бы объяснить, откуда лодка взялась. Но вокруг простирался только водный простор и ничего более. Океан был в благодушном настроении, но все же лодка резко поднималась и опускалась, каждые несколько секунд исчезая за волнами из виду. Дэви не сразу разглядел, что в ней кто-то есть, разглядев, едва поверил увиденному в подзорную трубу. Он спустился по текелажу вниз так быстро, как только мог. «Капитан, там мальчик», — сказал Дэви, сбежав на шканцы тяжело дыша. «Там впереди лодка, а в ней маленький мальчик». Лавируя, робок подошел к лодочке, и верно, вот он, мальчик, не старше восьми лет, глядит снизу вверх на Дэви и остальных членов команды. К приказу капитана несколько человек спустились по корпусу корабля и подняли мальчика на борт, а затем, привязав к лодке фал, втащили ее. На расспросы мальчик не отвечал, и капитан надеялся, что лодка подскажет, откуда он взялся. Эта лодка была довольно необычная, слишком мала для спасательной шлюпки или баркаса. Она больше подходила для плавания по озеру, чем по океану. Но вместо названия на обеих сторонах ее носовой части был нарисован «Странный глаз». Что до самого мальчика, то никогда еще Дэви не видел такого серьезного паренька. Хотя, учитывая обстоятельства и то, что он один затерялся в море в таком нежном возрасте, это, пожалуй, было неудивительно. У него была копна светлых, как спелая пшеница волос, и такое печальное выражение лица, которое растопило бы сердце самого строгого таможника. К удивлению Дэви... Мальчик не расплакался от страха, облегчения или воспоминания об ужасном происшествии, из-за которого его вынесло в открытый океан. Капитан, добрый и мягкий человек, снова попытался спросить мальчика, что произошло, но тот молчал, переводя взгляд больших блестящих глаз с одного члена команды на другого. Первый помощник предположил, что мальчик, возможно, не англичанин и не понимает капитана, и тот задал свой вопрос на французском, но ответа по-прежнему не последовало. Как известно, всякий корабль подобен острову, где живут люди всех национальностей. И робок не был исключением. Тут был испанец, говоривший на своем языке и немного на португальском, а также ирландец и поляк. Но их старания тоже не увенчались успехом, и тогда капитан прибегнул даже к помощи юнги, и тот попробовал применить те немногие знания родного языка, на котором говорил, пока его не продали на невольничьем берегу. Но мальчик все так же молчал. Дэви, как и все остальные на борту, был уверен, что бедняга должно быть единственный кто остался в живых после ужасного крушения или после того, как корабль потопил шторм и что обстоятельства происшествия так потрясли мальчика, что он не оправился до сих пор. Что бы там ни случилось, маленькие и хрупкий потерпевший произвел на команду поразительное впечатление. В команде Робака были моряки, которые, если их разозлить, не применули бы пырнуть товарища по команде с Вайкой в печенку. И Дэви удивился... что теперь эти матерые морские волки возились с мальчиком, будто собственным сыном. Так им хотелось, чтобы он улыбнулся, но все без толку В конце концов капитан велел всем вернуться к работе. Пусть бедняга привыкнет к обстановке, а там, когда отойдет от потрясения, может и заговорит. Мальчик заглядывал всем в лица все с тем же скорбным выражением. Но моряки не хотят аж летнего, и тогда он направился к плотнику. Ладлоу был похож на огромного медведя. Половина его лица скрывала черная кудлатая борода, обществу товарищей по команде он предпочитал общество своих инструментов и все свои чувства берег для дерева. Но, как и в случае с остальными моряками, при виде маленького пассажира грубевшее сердце плотника смягчилось, и он с радостью позволил мальчику подойти и понаблюдать за своей работой. Если бы тоже сделал Дэви или кто-то из остальных, он бы только ругнулся сквозь зубы. ладлау ремонтировал участок фальшборта. Дэви заметил, что мальчик пристально наблюдает за тем, что делает плотник. Его глаза будто светились от восхищения и любопытства при каждом движении рук Ладлоу. И вдруг случилось нечто потрясающее. Мальчик улыбнулся. Плотник орудовал долотом мастеря шиповое соединение, как вдруг поднял голову и увидел мальчика. Переменно в его лица зачаровало Ладлоу. словно в пасмурный день показалось солнце. Однако эта потеря сосредоточенности имела болезненные последствия. Заточенный конец инструмента чиркнул по поверхности дерева и вгрызся в руку плотнику у основания большого пальца. Неудивительно, что Ладлова, обильно ругаясь, отбросил голото и сжал порезанную кисть, из которой струилась кровь. Он шипел и морщился от боли и проклинал собственную глупость. «Ничего примечательного в этом не было», Все плотники время от времени ранятся, а Ладлоу повел себя, как любой другой человек в подобных обстоятельствах. Нет, примечательно было другое. Дэви и остальные побросали работу и уставились на плотника вовсе не из-за его поведения, а из-за того, как повел себя мальчик. Он стоял перед плотником, запрокинув голову, и смеялся, так, будто перед ним разыгрывали представление Панч и Джуди. Поднявшись на борт, он ни разу не раскрыл рта, а теперь его детский смех звенел по всему кораблю, словно колокольчик. Такой чистый, такой радостный, будто на палубу спустился сон ангелов. Дэвид чувствовал, как смех проникает в тело, и вся душа отзывается на его песню. Спустя несколько секунд хохотала вся команда, от трюма до марселей. Плотник, нахмурившись, наблюдал, как мальчика, за ним и вся команда смеется над его бедой. Но вскоре даже он не смог противиться этому заразительному смеху. С руки Ладла укапала кровь, но он запрокинул голову и тоже засмеялся вместе со всеми. Дэви удивился, что суровый плотник так легко отнесся и к происшествию, и к веселости мальчик, И команда решила, что он весьма жизнерадостная душа, не спослана им Богом, и от его присутствия на сердце у всех полегчало. Приглядывать за мальчиком выпала Дэви, который прежде до этого неожиданного появления был самым юным из моряков — Капитан верил мальчика его по печенью и приказал проследить, чтобы с тем ничего не случилось. Такая работа была Дэви не слишком по душе, ведь он не был склонен нянчиться с малышами. Пусть мальчик приводил восхищение всю команду. Но, как и полагается любому моряку во время плавания, Дэви исполнил приказ. Дэви замечал, что куда бы ни шел мальчик, его всегда встречали радостной ухмылкой, смехом или трепали по волосам, и это внимание вознаграждалось улыбкой. его замечательной теплой улыбкой. Даже солнце сияло ярче, когда он улыбался, и все, кто видел эту улыбку, поневоле бросали свои дела и купались в ее лучистом свете. Если бы к мальчику не относились с такой приязнью, капитан не спускал бы команде разлада, которую он вносил своим появлением. Раньше моряки выполняли свою работу спора, но теперь они то и дело теряли сосредоточенность и становились жертвами разного рода глупых происшествий, спотыкаясь, наталкиваясь на что-нибудь, как клоуны на весенней ярмарке. Но что бы ни случалось, и сколько бы шишек ни набили падавшие, проклятия быстро сменялись весельем, когда мальчик открывал рот и смеялся своим хрустальным смехом, будто все это устраивали ему на потеху. Только плотник, казалось, был не столь очарован присутствием мальчика, хотя и смеялся заодно с товарищами. но дэви видел что как бы ладлоу не держался за живот и не хлопал себя по лякам глаза у него не смеялись и мальчик видел тоже это отсутствие воодушевление ни в коей мере не отвратило мальчика от общества плотника совсем наоборот его будто тянуло к ладлоу хотя тому явно было не по себе ладлоу уже стал рассеянным и в своей рассеянности потерял сноровку однажды деви со своим подопечным проходили мимо плотника пилившего доску Они подошли ближе, и Дэви увидел на лбу у Ладлоу капельки пота, словно он изо всех сил пытался сосредоточиться на работе и выражение облегчения на его лице, когда мальчик решил пройти мимо, не взглянув на него. Дэви последовало было за мальчиком, как вдруг плотник закричал от боли. Дэви повернулся и увидел, что Ладлоу сжимает свою левую руку, которая, должно быть, поранила пилой. Он стонал и невнятно бормотал, а потом упал на колени, нашаривая что-то в опилках. Дэви собирался подойти ближе, но тут Ладлоу нашел то, что искал. Это был его большой палец. Пила прошла сквозь плоть и начисто отрезала его. Как только Дэви понял, что произошло, и вместе с остальными поспешил бедняге на помощь, смех мальчика вдруг раздался вновь. Все обернулись к нему в изумлении. Не может, ведь он смеяться над тем, как человек отсек себе палец. Да, он маленький, но должен же понимать такие вещи. И Дэви и отвечал за безопасность мальчика, теперь он жал кулаки и двинулся к нему, не зная, что будет делать, но зная, что хочет остановить этот смех. Но не успел Дэви сделать и трех шагов, как смехом разразился моряк справа от него. Потом еще один, и еще. Вскоре Дэви увидел, что все пытаются удержаться от смеха, но с переменным успехом. У него самого получалось не лучше. Мышцы лица сами растягивались в ухмылке, а смех бился в горликах, попавшей в селок птица. Он будто не мог не смеяться. Хуже всего, однако, было видеть, как Плотник, безудержно хохоча вопреки боли, стоит на коленях и, широко раскрытыми от ужаса глазами, глядит на отрезанный палец. Теперь Дэви и всей команде Робака, как и бедняге Плотнику, было не по себе. ладло устал совсем нелюдимым, бубнил что-то себе под нос и баюкал перевязанную руку, которым никому не позволял смотреть. Мальчик, которого они прежде считали хрупким и теплым солнечным лучиком, оказался жестоким проклятием. Моряк из Кента по фамилии Смоллетт упал за борт, запутавшись ногой в веревке, привязанной к бизайн-мачте. Он повис в трех футах от поверхности воды, но веревка остановила его падение с таким рывком, что он сломал ногу и снова и снова бился о корпус, пока его не вточили на палубу, искалеченного настолько, что помочь ему было уже ничем нельзя. Он умер той же ночью. Затем ирландец Конноли, умевший лазать по вантам с кошачьей грацией, который завидовали все моряки, свалился с грот Руслиня и сломал на выблинках шею, повиснув, как муха в паутине. А мальчик сосмеялся своим переливчатым смехом. Временами Дэви замечал, как товарищи по команде оборачиваются с таким видом, будто хотят ударить мальчика. Но увидев его круглое ангельское личико и заслышав его приятный смех, они не могли причинить ему вред, как не причинили бы вреда собственному ребенку. Наконец Дэви увидел, как капитан беседует с несколькими моряками, и когда мальчик отвлекся, капитан сказал Дэви, что им всем нужно поговорить так, чтобы он не мог прервать их или околдовать своими чарами. С очень серьезным лицом капитан протянул Дэви ключ и велел отвести мальчика в каюту, захлопнуть за ним дверь, запереть и вернуться на палубу. Дэви сделал, как было приказано, и мальчик, не подозревая, по-видимому, об обмане, вошел в каюту без малейшего сопротивления и безропотно позволил себя запереть. дэвид думал, что мальчик, по крайней мере, попытается открыть дверь, но тот ничего подобного не сделал. Дэви присоединился к товарищам, которых капитан собрал вокруг себя, чтобы каждый мог открыто высказать, что он думает о мальчике. «С ним нужно кончать!» — немедленно сказал один из моряков постарше. «С ним нужно кончать! Помените мое слово!» «Нельзя убить мальчишку только потому, что он смеется, когда не надо!» — ответил капитан. — Мы ведь не дикари. — При всем уважении, сэр, дело не в том, что он смеется, вы это знаете, — сказал моряк по имени Бикер. — Он же не просто смеется. Это из-за него происходит всякое. Он дьявол, и с ним нужно кончать. Как только прозвучали эти слова, Дэви понял. Так оно и есть. Хотя сам он, возможно, не нашел бы в себе сил признаться в подобной мысли другим, он видел, что и остальные это осознали. «Если он обычный мальчик, то я Дева Мария», — сказал Бикер. «Убить его не преступление. Да и кто, кроме нас, знает о нем?» Он хлопнул ладонью по мачте. «Убьем его, и дело с концом». Послышались возгласы согласия. «Распоряжаюсь здесь я», — сказал капитан. «И на корабле все будет по-моему». «Да, сэр», — сказал Бикер угрюмо. «Прошу прощения, сэр». Капитан глубоко вздохнул и заговорил снова, теперь уже тихим голосом, в котором слышались нотки грусть «Если я соглашусь на такой план, то мы все должны согласиться. Неважно, кто приведет его в исполнение, убийцами станут все. Вы готовы пойти на это?» «Да, да, да», — помолчав, отозвались стоявшие на палубе моряки. Капитан с трудом сглотнул. «Что ж...» «Полагаю, совершить убийство должен я. Не годится требовать от вас взять на душу такой тяжкий грех». «Я сделаю это, сэр!» — сказал Бикер. «Это же я предложил. Вы добрый человек, сэр, вы не сможете убить. Но для меня это будет не впервые. Если уж мне дорога в ад, а это наверняка так и есть, то мне все едино». Капитан не в силах взглянуть Бикеру в глаза, мрачно кивнул. «Хорошо», — сказал он, протягивая ему ключи. «Но сделай это быстро». «Слушаюсь, капитан!» — ответил Бикер, уже направляясь к двери в кают Когда каюта была отперта, Дэви увидел стоящего в дверном проеме мальчика. Тот будто ждал Бикера и не пытался сопротивляться, когда его схватили и выволокли на палубу. Моряки, с такой готовностью согласившиеся на злодеяние, теперь, казалось, не слишком хотели наблюдать, как оно свершится. Они переминались ноги на ногу и глядели в море, или на свои ноги, или вверх на паруса куда угодно, только не на мальчика. Бикер поднял веревку, привычным движением быстро завязал булинь и пару раз проверил его, прежде чем повернуться к мальчику, который смотрел на него с восхищением. Бикер бросил на остальных взгляд которые не встретили с трудом. Он взялся за петлю, облизал сухие губы. Когда веревка отплела шею мальчика, Дэви увидела, что тот не боится, а улыбается. «Бикер!» — закричал моряк рядом с Дэви. «Осторожно!» Тяжелый деревянный блок из текелажа, грот мачты пронесся в воздухе на длинной веревке, и его скорости было достаточно, чтобы пробить стену. Бикер отступил и ухмыльнулся, когда деревяшка пролетела мимо. Но ухмылялся он недолго. Другой блок, такой же тяжелый, как и первый, вскользь ударил Бикера по затылку, отчего он крутанулся, а летящая обратно первая деревяшка с размаху угодила ему по лицу. Бикер распластался на палубе, а голова его раскололась, как яйцо. Мальчик засмеялся своим волшебным хрустальным смехом, а за ним — Дэви и прочие, хотя все они в ужасе смотрели на разбитое лицо Бикера, в котором невозможно было узнать человека, стоявшего перед ними всего несколько мгновений назад. В нем вообще невозможно было узнать человека. И вот, когда все они, задыхаясь, покатывались со смеху, несмотря на смятение, страх и гнев, Корабль вдруг накренился, раздался жуткий треск дерева, и они сразу поняли, что наскочили на подводный риф или камни. Мальчик, оказалось, не беспокоило что корабль закачался, застонал и дал течь, а стоявшие с ним рядом моряки тем временем хохотали, как сумасшедший. Гротыш танк лопнул, словно ниткой, освободившийся тенга, рухнул на палубу, убив четырех человек на повал. Оставшиеся продолжали хохотать. хотя сопротивляли смеху так сильно, что по щекам текли слезы. Корабль словно ожил. Веревки сами обвивались вокруг шеи, а деревянные обломки впивались и вонзались в тела, как вертел в тушу. Вся конструкция корабля рассыпалась вокруг моряков, покалечив многих, в том числе и Дэви, и затем обрушилось бурлящее море, увлекая за собой команду. Здоровой рукой Дэви удалось ухватиться за проплывающий мимо рангоут, Холодная вода притупила боль в сломанных ногах. Когда его хватка стала ослабевать, а лицо погружаться под воду, неподалеку послышался какой-то звук. И повернув голову, Дэви увидел, что одна лодка все-таки пережила крушение. В ней кто-то был. Сердце Дэви тут же наполнилось надеждой, и он окликнул человека в лодке, но его радость была недолгой. Это была та странная лодочка, в которой они обнаружили мальчика, и на Дэви сейчас глядело именно его лицо. Мальчик на миг улыбнулся, и его лицо снова приняло то печальное выражение, как когда его подобрал робок. Последним, что увидел Дэви, пока не разжалась его рука и пока он не ушел под воду, был мальчик в лодке, который относил от обломков робока в широкий океанский простор. По подоконнику скользнула ветка, Ее сучьи нетерпеливо забарабанили по стеклу, словно костяные пальцы, и от этого звука мы с Кэти подпрыгнули. Текерей откинулся назад и ухмыльнулся, но вдруг погрустнел. «Утонуть!» — он вздохнул. «Чудовищная смерть! Уж вы мне поверьте!» Он произнес эти слова с чувством, которое заставило меня смягчиться, и я подумал, может, так погиб его товарищ? — Рассказчик снова наполнил стакан и уставился на меня странным пронизывающим взглядом, от которого я беспокойно поежился. Меня злило, что из-за этого заносчивого юнца я чувствовал себя незрелым мальчишкой. — Ночь тянется, — сказал Текерей. — А вашего отца все не видно? — Надеюсь, ничего плохого с ним не случилось. Слова эти прозвучали своеобразно. Никто бы не сказал, что он желает отцу зла, но и сказать, что он очень уж печется об отцовском благополучии тоже было нельзя. «Вы любите отца?» — спросил Текерей. «Разумеется», — ответил я. «Какой ребенок не любит?» «Напуганный ребенок», — сказал он. «Ребенок жестокого и дурного отца». Разозлившись, я вскочил на ноги, но Текерей и бровью не повел и смотрел в свой стакан, а не на меня. «Как вы смеете являться сюда и оскорблять нашего отца в нашем доме?» — выкрикнул я. «Я не знаком с твоим отцом, итон сказал Текерей. «Ты спросил». Всегда ли ребенок любит своего отца? Я ответил. Если ты принимаешь этот ответ на свой счет, я тут ни при чем. Я ничего не принимаю, — сказал я. Кэти смотрел на меня полными слез глазами. Ну тогда все в порядке, — сказал Текерей. Но мне были не по душе, ни его вопросы, ни его напоминания об отсутствии отца, я ужасно жалел, что вообще впустил Текерей. Ведь я знал, что выставить его будет трудно. Текерей словно прочел мои мысли. «Пожалуй, мне пора идти», — сказал он, допивая свой ром. «Нет», — сказала Кэти, — «шторм все еще бушует, и речи быть не может. Правда, Итан?» «Конечно, нет», — согласился я без особого удушевления. «Выгонять человека на улицу в такую непогоду и правда непростительно. Даже человека такого до странности неприятного, как Теккерей». «Вы знаете еще истории, мистер Теккерей?» — спросила Кэти. «Знаю», — сказал он. «Историй у меня предостаточно. О чем вы хотите послушать?» «Можете ли вы рассказать о морских чудищах?» — выпылила Кэти, совершенно не замечая исходившей от этого незнакомца опасности. «М-м-м. О чудищах, значит?» Он поднес руку ко лбу, и один его глаз жутковатым образом скрылся за татуировкой на тыльной стороне его ладони. Тоже глазом. «Дайте-ка сообразить. Я мог поклясться, что оба глаза, и настоящий, и вытатуированный, моргнули. Что ж...» история о морском змее и кракене или каком-то подобном я не знаю, но могу рассказать о другом жутком существе, которое поднялось из морских глубин и погубило одно судно». «Это был гигантский кальмар?» — спросила кэтти Тейкери покачал головой и улыбнулся. «Не совсем. Мой рассказ об улитке». «Улитке?» — переспросил я, подняв бровь. кэтти слегка приуныла, и я не сдержал удовлетворенной усмешки. «Ну...» «Улитка, конечно, была не одна», — сказал Текерей. «И это не простая улитка». «Но обо всем по порядку».